Глава тридцать шестая. Клэр проснулся на рассвете серым и пугливым, словно причастным к преступлению. Увидел камин с холодной золой, стол накрытый кушану и два стакана с вином. Вино уже не искрилось и подернулось пленкой. Увидел стул, тес, не занятый теперь, свой стул и другую мебель, которая казалась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 Она была совсем одета и должна быть оделась раньше, чем он её окликнул, так как с тех пор прошло минуты 2-3. Волосы она закрутила большим узлом на затылке и надела одну из новых платьев, бледно-голубое шерстяное с белой оборкой у ворот. Казалось, лицо и руки её застыли. Вероятно, она долго просидела одетой в холодной спальне. Подчёркнутый вежливый тон Клер, когда он её окликнул,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 Глаза её не потускнели. Бледные щёки ещё не осунулись, хотя высыхающие слёзы оставили на них блестящие полоски, а губы, обычно ярко-алые, были почти так же бледны, как и щёки. Жизнь ещё пульсировала в ней, придавленная горем, но пульс стал таким прерывистым, что малейшее напряжение могло вызвать настоящую болезнь, и тогда потускнеют её глаза. И губы станут тонкими. Она казалась безупречно чистой. Прихотливая обманщица природа наложила такую печать девственности на лицо Тес, что он смотрел на нее ошеломленный. Тес, скажи, что это неправда. Конечно, неправда. Это правда. Каждое слово, каждое слово.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 Он сделал несколько шагов бесцельно, сам того не замечая. Вот каково моё положение, сказал он отрывисто. Я думал, и так думал бы всякий на моём месте, что отказываясь от честолюбивых стремлений иметь жену, занимающую положение в обществе, богатую, знающую свет, и найду в крестьянке невинность так же непременно, как и румяны щёки. Однако я не хочу упрекать тебя и не буду.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 Она съёжилась откиво инквизиторского тона прошлой ночью. Где? Под твоей, о милый. О, Боже. Как, спросил он сурово. Я скажу, только не сердись на меня, ответила она дрожа. Я взяла верёвку от твоего сундука, но не могла сделать самое последнее. Я боялась, что это опозорит твоё имя. Это неожиданное признание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 Ну раз ты говоришь нет, я больше не стану пытаться. Я хочу только того, чего хочешь ты. Он знал, что это правда. После переждыной ночи воля её равнялась нулю, и можно было не опасаться каких бы то ни было прометчивых поступков. Снова Тес более или менее успешно постаралась отвлечься, расставляя посуду для завтрака.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 Она побежала в кухню, чтобы успеть подать обед сразу, как он войдёт в дом. Сначала он прошёл в ту комнату, где накануне они вместе мыли руки, а когда входил в гостиную, крышки словно по сигналу были сняты с блюд. "Какая точность", сказал он. "Да, я видела, как ты шёл по мосту", ответила Анна. Обед прошёл в пустых разговорах о том, что делал он утром на мельнице.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 которые продолжают любить чувственной любовью ту, которую презирают рассудком. Он ждал, пока не стихли её рыдания. Хотел бы я, чтобы добрые половины женщин в Англии заслуживало такого уважения, как ты, сказал он с горьким озлоблением против всего женского пола. Речь идёт не о том, заслуживаешь ли ты уважения, а о принципах. Он долго ещё говорил в том же духе, захваченный волною отвращения, которая упорно колечит прямодушных людей, когда они убеждаются, что были введены в заблуждение обманчивой внешностью. Правда, где-то в глубине наростала и другая волна, волна сочувствия, которую могла бы использовать опытная женщина. Но Тесса об этом не думала. Она всё принимала как должное.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 И в то же время потянулась к нему за поцелуем. Он не поцеловал ее и только быстро отвернувшись сказал: «Я вернусь домой вовремя». Тесс ежилась, словно ее ударили. Часто пытался он против ее воли поцеловать эти губы. Часто говорил шутливо, что рот ее и дыхание напоминают вкус масла и яиц, молока и меда, которыми она питалась.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 Ни раз она подумывала о том, чтобы уйти от него, когда он покидал дом, но боялась, что её уход не принесёт ему пользы и поставит в ещё более неприятное и унизительное положение, если об этом узнают. Клер действительно непрерывно размышлял. Мысли преследовали его, он заболел от них. Они иссушили его, выжгли из его души всю его прежнюю гибкость и мягкость.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 убившим последнюю надежду в её глубоко честном сердце. По собственному опыту она уже знала, что бывают такие обстоятельства, когда благополучней жизни лучше предпочтеть отказ от какой бы то ни было жизни вообще. Подобно всем просветлённым страданиям, она могла в словах Хюлли при вдоме: "Ты будешь рождён", услышать приговор своим потомкам.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 Она приняла рождённые минуты опасения как нечто неизбежное. И быть, может, было право чуткому сердцу женщины ведать не только её боль, но и боль мужа. И если бы никто не обратился к нему или к его семейным супрёкам, эти упрёки тем не менее коснулись бы его слуха, порождённые его собственной фантазией. Шёл третий день. их утверждение. Пожалуй, кому-нибудь мог прийти в голову парадокс: если бы у Клэр животное начало было сильнее, он вёл бы себя благороднее. Но мы так не говорим. И всё же любовь Клэр действительно была слишком духовной для повседневной жизни, слишком неземной. Таким натурум присутствие любимого существа нужно не так, как его отсутствие, его в разлуке.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 И я здесь не останусь. Хотя я и не хотел заговаривать об этом первой, но считал, что будет разумнее расстаться хотя бы на время, пока я не дам себя отчёта в случившемся. А потом я могу тебе написать. Тес украдкой взглянула на мужа. Он был бледен, даже дрожал, но как и раньше её поразила решимость этого кроткого человека, за которого она вышла замуж, воле его подчиняюще